«Не ходи в бар-сталкер!» «Чего?» — опешил Погон. «Сталкер, ты сказал?» «Бар-сталкер», — повторил Лысый. «Не ходи туда. Люди из пьедестала сегодня хотят его уничтожить. А они не совсем люди!» «Какой еще бар?» — Погон развел руками. «Оглянись, старый хрен! Какой тут бар?» Он осёкся, медленно повернул голову, улавливая далёкий звук. По шоссе явно ехала машина, приближаясь к владениям клоуна с запада. «Прячься, лысый!» Но бомж уже потерял интерес к собеседнику и спокойно шагал прочь. Неизвестная машина приближалась быстро, и погон не решился догонять старика. «Даже лучше!» — подумал он, укрываясь за кустами. Посмотрим, как они к нему отнесутся. Надо же! Машина! Средь бела дня! Звук все нарастал. Это оказалась не одна машина, а целый караван, два КАМАЗа, небольшой автобус, Нива и еще один большой грузовик, прежде невиданный погонам. Ехали не слишком быстро, но и немедленно, уверенно, никого не опасаясь, даже солидно. Вертолетов не боятся догадался погон знают что не будет никаких вертолетов лысый брел посередине шоссе оглянуться он и не подумал тогда передний камаз сбросив скорость дал протяжный гудок бомж смешно подскочил и бросился дальше по дороге бегом так караваны проехал мимо время от времени доносились подгоняющие лысого гудки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 Могли не обращать внимания на некоторые аномалии, а его убьет любая. В очередной раз оглянувшись, он заметил несущегося к нему от полоски деревьев кабана. Вскинув оружие, погон приготовился пристрелить тварь, когда она окажется ближе, чтобы не тратить зря патронов. «Сволочь тупорылая! Теперь все в округе будут знать, что на мосту кто-то есть!» — разозлился он.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 Варк медленно поднял руки. «Да что случилось?» — тихо спросил погон. «Кто здесь? Что им нужно?» «Это пьедестал. Ночью прислали сюда отряд, чтобы контролировать мост. Сегодня они получают у клоуна груз. Но еще какие-то, кажется, дела на том берегу». «Кто это пьедестал?» Погон решил, что темнить не время. «Что им от нас нужно?» «Ты не знаешь?» Варк невесело улыбнулся. Сталкеры, кто же еще? Да только особенное. Все они связаны какими-то ниточками с этим СТАЛКР. Но за такие ниточки тянуть к скорой смерти. Группировка, банда, одна из самых паршивых. Погона, они тут все будто наркоты объелись. Меня скрутили, я им всю ночь о клоуне рассказывал. Снова и снова. Все, что знаю. Схема рисовал блин, блиндажей. Если клоуну стукнут, мне конец. Потом о клоуне. Где эти пьедесталовцы сидят? Внизу, под мостом? Даже не думай. Их человек десять. Есть пара пулеметов. Отмороженные психи, я же говорю. Верят, что пьедестал нам инопланетяне подарили. Эволюционный модуль. Погон. Ты должен разрядить автомат и поднять его над головой. Не тяни.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 Варк вздохнул, собираясь возразить, но погон прямо-таки зарычал. «Дело о наших жизнях, браток. Да, больно. Ну уж потерпи, зубами пристегни или ладонями, я не знаю. Тебе придется это сделать или конец обоим?» «Попробую». До моста осталось двадцать метров, когда парень в каске заговорил. «Сделайте пошагу в стороны, разойдитесь». «Ты с Калашом разведи руки в стороны. В одной автомат, в другой магазин. Быстро!» «Теперь оба повернулись кругом. Опять кругом. Хорошо. Медленно ко мне!» Рядом с ними появился еще один, худой и длинный, в пятнистом натовском камуфляже. Сохранились даже буквы на груди. Оба были вооружены знакомыми бельгийскими винтовками. «Командовать-то гораст!»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 а выскочивший из-под моста с другой стороны хитрый Дейв открыл огонь из легкого пулемета. В мгновение ока изрешеченный варк не успел даже вскрикнуть. Времени убегать не было. Не поднимаясь с земли, погон выпустил рожок в Дейва, который тоже стрелял, казалось, прямо ему в лицо. И все же его пули легли рядом, зато погон опять оказался точен. Когда Дейв завалился на спину, выпустив короткую очередь в небо, погон посмотрел на парня с дробовиком. И не напрасно, тот готовился шмальнуть еще раз. Погон выстрелил не целясь, и в почти пустом магазине нашлись еще два патрона, которые разнесли висок раненого. — Я в рубашке родился. Нет, я монстр зоны. Нет, я просто сукин сын. Я... Погон лёг на спину, не глядя сменил рожок. «Четыре трупа здесь! Иварк убит! Шестеро на том берегу! Пулемёт!» Мышцы болели, словно старшина целый день в спортгородке занимался только с одним солдатом. «Видел бы ты меня теперь! Хрен усатый!» Погон хотел забрать оружие убитых, но, сделав ещё два шага к воде, разглядел на том берегу двоих пьедесталовцев.